Глава 75. Два с половиной месяца спустя. Вас давно не было видно. Я стою у витрины с румяной выпечкой и никак не могу определиться с выбором. Приятно, что меня помнят, хотя в столице я не была с начала лета. Улыбаюсь, пробегаюсь взглядом по круассанам и профитролям. Во рту копится слюна. Меня сильно тянуло в крошечный городок, где родилась и выросла мышка. Я отчаянно хваталась за воспоминания и атмосферу прошлого. Никак не могла отпустить, как и поверить в то, что дом – это не место, а люди. Что же, у меня была прекрасная возможность в этом лично убедиться. Я не нашла там ни спокойствия, ни радости, ни счастья. Под конец августа и вовсе загрустила и успела соскучиться по столице. Как только вернулась, вдохнула полной грудью. Теперь буду бывать здесь гораздо чаще. Ткнув пальцем в два малиновых синабона, прошу упаковать их с собой. А затем медлю. Покупаю и третий. На всякий случай. Ни на что не надеясь, но волнуюсь. А вдруг? И не хватит. Как ни крути, но я же хорошая хозяйка. Прижав телефон к терминалу, расплачиваюсь за покупку. Забираю коробку и выхожу на улицу. Взглянув на время, поторапливаюсь. Наиль и Маришка должны вернуться с минуты на минуту. Они вместе летали в Австрию на неделю. Саркиев по работе, а дочь за компанию. Судя по фотоотчету, время провели продуктивно и весело. «Я ни капли не сомневалась, отпускать или нет. Конечно же, да. Такая возможность. Без проблем дала согласие, как устное, так и нотариальное. В этих вопросах у нас с Наилем всегда было полное взаимопонимание и доверие без скандалов и претензий. Как бы там ни было, я искренне хочу, чтобы в жизни ребенка на постоянной основе присутствовал и отец». Правда, для полета за границу все же было два важных условия. Первое – не оставлять Марину одну и надолго. И второе – не знакомить с Настей, пока мы официально не разведены с мужем. Я попросила об этом в сообщении, наступив на гордость и включив долю эгоизма. Наиль не спорил, коротко ответил «хорошо, не буду». Вот и славно. Сев в машину, завожу двигатель. В дороге не удерживаюсь и отслеживаю геолокацию мышки. Она уже приземлилась и едет домой. Надеюсь, я успею добраться к месту встречи немного раньше. Настроение отличное. Я ловлю последние лучи солнца и напиваю себе под нос незатейливую песню, звучащую из динамиков магнитолы. После того, как мы с Наилем разъехались, все будто встало на свои места». В середине июня состоялась долгожданная презентация продукта, который компания «Наиля» разрабатывала совместно с Министерством цифровой трансформации. Было много гостей и прессы. Настоящий фурор. Я пересматривала эфиры в интернете, как и фото в известных отечественных и не только изданиях. Потом закрутилась. Поездки за границу, интервью, обмен опытом с иностранцами – Подписывание документов о сотрудничестве представители некоторых стран были заинтересованы в наших цифровых стартапах. Это был универсальный прорыв. То, чего никто не делал до и не сделает после. Потому что мой бывший чертов гений. Как я и думала, имя Наиля было у всех на слуху. И я искренне ликовала. И просто до безумия им гордилась. Закрывая глаза на то, что рядом с ним почти и на всех снимках по правую сторону скромно стояла Журавлева Настя, приехав к подъезду, сразу же замечаю припаркованный неподалеку знакомый автомобиль. Сердце стучит гораздо чаще, дыхание перехватывает. Я отстёгиваю ремень безопасности и выхожу на улицу, а затем быстрой стремительной походкой направляюсь на встречу мышке. Мам, мамочка! На ней рваные шорты и растянутая футболка. Что-то новенькое, чего раньше не было в гардеробе. Я догадываюсь, что Маришка уломала отца на шопинг. А он, конечно же, не смог ни в чем отказать своей любимой дочери. «Как перелет? Ты голодная?» Раскрываю объятья, прижимаю к себе, глажу по распущенным волосам и спине, киваю в знак приветствия Наилю, отвлекаюсь». Мышка уже взрослая, еще чуть-чуть и догонит меня по росту, но она до сих пор активно проявляет любовь и нежность. «Немного. Я купила тебе сувениры, мам. Дома посмотришь». Дочь отрывается и замечает во дворе новых подруг, переключает внимание, взмахивает рукой, убегает, оставляет меня и Наиля один на один. «И я совру, если скажу, что ни капли не волнуюсь по этому поводу». Привет. Подхожу ближе, поднимаю взгляд и задерживаюсь дольше, чем на секунду. Выглядит, как и всегда, отлично. Правда, кажется, что за работой и поездками немного похудел. Не критично, ему очень даже идет. Здравствуй, Поля. Возвращаю ребенка в целости и сохранности, как и обещал. Это наша первая личная встреча после разрыва. До этого времени нам легко удавалось решать вопросы исключительно по телефону. Не специально. Не то чтобы мы друг друга боялись, просто так получилось. И всех все устраивало. Я даже не сомневалась. По прошествии времени ситуация воспринимается не так остро. Все страсти улеглись. Мы пришли к общему взаимному решению. Дочь счастлива, не обделена. Мы друг друга отпустили. Наиль прячет руки в карманы штанов и неприкрыто разглядывает меня. Странно, да? Не прикоснуться, не поцеловать. Родные, но уже чужие. Мне тоже Иль, но уже легче, честно. Не болит, не давит, не кровоточит и не терзает. Будто сложился один важный, но недостающий пазл. Вскидываю бровь, транслирую, что хватит уже пялиться посмеиваюсь. Я не изменилась, но на всякий случай кручусь вокруг своей оси, дав как следует рассмотреть. «Красивая?» Наиль усмехается. «Ладно, может, и изменилась, но самую малость. Добавила пару светлых прядей, загорела, скинула два килограмма. В целом довольна собой. Работаю, совершенствуюсь. Успешно прошла испытательный срок в рекламном агентстве. Счастлива, Надеюсь, и он. Впрочем, я ничуть не сомневаюсь в этом. Рывок за рывком, ни шагу на месте. Успехи ошеломляют. Если бы мы продолжили быть вместе, то многое пришлось бы вычеркнуть из планов. Поправить и скорректировать. А я хотела бы, чтобы Наиль не оглядывался на семью и ни в чем себя не ограничивал. Жил полноценно. Возможно, впервые за 10 лет потому что, как никто другой, это заслужил. «Очень, Поль!» Я киваю и нервно перебираю плетеный ремешок на сумке. Чем еще унять эмоции, не знаю. Разве что перевести тему. Как все прошло? Все было супер. Правда, в дороге Марину немного укачало, но справились без таблеток. «Такое бывает. Не часто, но все же». Я подстраховалась на этот счет и собрала дочери целую сумку с лекарствами. Обычно ей помогают мятные конфеты, одну под язык и через пять минут проходит. Уголки губ наиля слегка дергаются вверх. Он тут же гасит эмоции и становится серьезным. Я в курсе, Поль. У нас с собой были те, что ты положила. Господи! Кому я вообще раздаю эти советы и инструкции? Лучшему в мире отцу? Если откровенно, то в некоторых моментах с даже собраннее меня. И не могу сказать, что я об этом как-то резко позабыла. Отворачиваюсь, ищу глазами ребенка. Перелет был недолгим, чуть больше двух часов. Но уже поздно и темнеет, а мышка наверняка не ужинала. По случаю приезда я как раз приготовила картофельные лодочки с мясом и сыром. Жестом руки подзываю Марину к себе. Обещаю, что с завтрашнего дня будут прогулки и подруги, а сейчас нужно домой. Дочь немного протестует, когда я пытаюсь стоять на своем, но все же сдается, потому что желание показать сувениры значительно перевешивает. «Я донесу». Наиль не отдает мне ни рюкзак, ни чемодан, «Заходит с нами в подъезд и в лифт. Щеки горят, на шее красные пятна. Я остаюсь жутко недовольной собой в отражении зеркала. Нет ничего удивительного в том, что Саркиев захотел подняться. Это и его квартира тоже. Пусть он оставил ее для нас, но юридически имеет полное право находиться в ней в любое удобное время». Сняв обувь в прихожей, критически осматриваю обстановку. Я вернулась в столицу буквально сегодня утром. Хотела заказать клининг, но все известные мне компании были заняты, поэтому пришлось управляться самостоятельно, вымыть пол, окна и вытереть пыль. Все лето квартира пустовала, поэтому фронт работы был довольно большим. «Останешься с нами на ужин?» Я задаю вопрос и тут же прикусываю язык. Это дань вежливости, не больше. И только потому, что у нас сохранились замечательные отношения. Но звучит почему-то двояко. Мне не нравится. Наиль замирает на пороге прихожей, смотрит на часы, а затем на меня и на дочь. Наверное, торопится, его ждут. И я не могу сказать, что хочу, чтобы он остался. Скорее, нет. Нам это уже не нужно». «Пап, давай!» — подхватывает идею мышка. «Ты же обожаешь картофельные лодочки!» Устоять перед дочерью сложно. Пронзительная просьба, касание руки и поцелуй в щеку. И все. Наиль растаял и поплыл. «Мойте руки и проходите на кухню», — командую. «Я быстро переоденусь и вернусь». Иду в спальню, по дороге расстегиваю боковую молнию белого длинного сарафана «Переживаю, будто школьница. Два с половиной месяца ничего подобного не было. Я жила с четким убеждением, что держу ситуацию под контролем. Мы поступили так, как правильно и нужно ради себя и дочери. И тут вдруг откат. И чувство в клочья. Я прихожу на кухню раньше, чем Маришка и Наиль. Сервирую стол, зажигаю свечи, достаю из духовки еще дымящийся ужин». «Мамуль, это тебе. Сувенир. Я долго думала, что привезти из Вены, а потом папа показал крутой фирменный магазин, где делают изделия ручной работы, и нашла то, что нужно». Отложив прихватки на стол, мою руки и вытираю их бумажными полотенцами. Пульс чистит и бьется где-то в ушах. Я открываю бархатную коробку, рассматриваю эмалевые сережки, покрытые золотом кусаю губу. «Наверное, это безумно дорого». Марина убеждает меня в том, что потратила все свои сбережения на подарок, а затем показывает похожий браслет, но только детский, хвастает, уверяет, что в магазине были большие скидки, а я растерянно закрываю коробку и откладываю ее в сторону, обещая себе, что в свободное время обязательно погуглю стоимость. За стол садимся с заминкой. Наиль наливает стаканы сок и параллельно рассказывает о поездке, как бродили по городу, ездили в зоопарк, а еще посещали культурно-выставочный центр. Я слушаю с интересом и много пью. В горле сухо. Хотелось бы чего-то покрепче, но это будет уже потом, после ухода с Аркиева и после того, как уложу мышку спать, чтобы стереть себе воспоминания и ассоциации. Слишком по-семейному, слишком комфортно и уютно. Всего слишком. Мы с Наилем выстроили идеальные родительские отношения. Ребенок не страдает от наших криков, претензий и скандалов. Да и стоит смириться с тем, что наши встречи втроем будут проходить не раз и не два за всю жизнь, как бы мне ни хотелось иначе. Впереди именины дочери. Круглая дата, 10 лет. Дальше первый звонок и прочие праздники. То, что сейчас мы сидим за общим столом и непринужденно разговариваем, это нормально. И круто. Мы молодцы. Именно так и поступают взрослые, уравновешенные люди, которые не хотят больше быть вместе, но навсегда связаны общими обязательствами. Я встаю из-за стола, почти не притронувшись к ужину. Включаю чайник, разливаю в чашке заварку... Витаю где-то в собственных мыслях. «Поль, ты уже думала, как отмечать день рождения Марины?» Развернувшись, пожимаю плечами. Она до сих пор не определилась, а я не настаивала, хотя праздник уже через неделю. 30 августа. «Нет, но можно отметить в игровой. Квест, лазертаг, заказать аниматоров, декор и торт». Поток моих предложений вдруг прерывает мышка. «Я бы хотела поехать в Маятник!» «Господи!» Закатываю глаза, думаю, что шутит. «Маятник — это база отдыха, куда мы часто ездили с семьей за неимением денег. Там остались теплые щемящие воспоминания, чистая река, песочный берег, комфортные домики и все условия для рыбалки». «Давай поедем. Почему нет?» Подхватывает Наиль. «Я отворачиваюсь и заливаю в чашке кипяток. Глупо же. Можно было провести время куда интереснее и разнообразнее, чем на базе отдыха за три-девять земель. Ладно. Хочет, можете ехать. Я не против. Потом отпразднуем и вдвоем, после возвращения. Сейчас у нас достаточно денег, чтобы совершать различные маневры». «А ты, мам?» Чувствую, как жжёт между лопаток. Достаю сахар. До сих пор помня, кому и сколько кубиков нужно положить. «Я же сказала, что можете отдыхать вместе с папой. Возможно, пригласите с собой и Галину Сергеевну. Она не откажет». «Мам, пожалуйста!» Резко оборачиваюсь и качаю головой. Сердце как по команде ускоряется. У мышки ни разу не мелькало ни единого непосредственного желания сблизить родителей. Ей и так нормально. Даже психолог подтвердил, что ситуация улучшилась после того, как мы перестали жить вместе. Мы рядом. Мы полноценно участвуем в жизни ребенка. Гораздо качественнее по отдельности, чем вместе. Делим обязанности, финансы, заботу, что еще нужно. У меня много работы, полно заданий, идей. «Я не могу. Чуточку злюсь. Не справляюсь. Хочу, чтобы вечер скорее закончился. После того, как Наиль уйдет, мягко поговорю с дочерью на чистоту. У папы могут быть отношения. У меня, наверное, тоже будут. Я не спешу. И чем скорее Марина это поймет, тем лучше для всех нас». «Пожалуйста, пожалуйста, мамуль!» Я отрицательно мотаю головой, сминая пальцами края футболки. Горло сковывает, глаза щиплет. Все это время я была стабильной. «Нахрена сейчас?» Наиль спокойно и внимательно на меня смотрит, задумчиво молчит. Откинувшись на спинку стула, ничуть не помогает, что тоже бесит. «Поль, пожалуйста», — произносит хрипло. «Нет». Я вспыхиваю и отворачиваюсь, потому что не желаю смотреть ему в глаза. Внутри все трещит и ломается. Там снова разруха и хаос. А я и так с трудом себя собрала. Отвлекать от работы мы тебя не будем, честно. Мужской голос звучит ровно и выдержано, В нем ноль эмоций. Он старается ради мышки. Должно быть, тоже не выдерживает и поддается на уловки, но что хорошего в том, что мы постоянно будем идти у нее на поводу. Зачем Наиль мучает меня? Разве не понимает? Зачем терзает не до конца зарубцевавшиеся раны? Зачем этот чертов маятник, когда денег на счету хватит и на Майами? Смаргиваю подкатывающие глазам слезы открываю шкаф достаю блюдца для синабонов зачем-то молча еваю и соглашаюсь о чем потом весь оставшийся вечер жалею